стоимость получения одной унции золота, включая сюда и стоимость самого серебра, составляла 50 франков. По курсу тех лет 1 доллар стоил 5,25 франка, следовательно, унция искусственного золота должна была обходиться в 9,5 доллара. Учитывая, что по свидетельству Эммонса При производстве терялось 25% серебра, нетрудно установить, что на одну унцию производимого золота требуется 1,33 унции серебра. Таким образом, из одной унции серебра Эммонс получил 75 унции золота затратив на это превращение 9,5% деленное на 1,33 равно 7,12 доллара. Стоимость же золота в те годы составляла 13,5 доллара за унцию. Поэтому за золото, полученное из одной унции серебра, можно было выручить 13,5 умноженное на 75 сотых равно 10 долларов. Выходит, чистая прибыль синдиката 10 минус 7,2 равно 2,88 доллара с каждой унцией серебра. Если учесть, что стоимость серебра катастрофически падала и в 1897-1999 годах составляла всего 40 центов, то нетрудно понять, Эмменс, акционерам норму прибыли 600-700 Помилуйте скажет читатель: все эти расчеты имели бы смысл лишь в том случае, если бы Эменс действительно осуществил превращение серебра в золото, а это как раз и не доказано. Но в том-то и дело Эменсу важно было, чтобы его сообщению поверили на небольшой срок. Во время катастрофического падения стоимости серебра, соответственно, обесценивались серебряные рудники. И у их владельцев появлялось горячее желание продать их как можно быстрее. В это самое время Эммонс мог по дешевке скупить акции рудников, а потом начать распространять сенсационные слухи об аргентауруме и о превращении серебра в золото. Если учесть, что лишь в районе озера Онтарио серебряные рудники ежегодно давали около 20 миллионов унций серебра, то нетрудно понять, какой эффект произвели эти сообщения, сулящие вместо 8-10 миллионов долларов в год 50-60 миллионов. Спрос на акции серебряных рудников растет. Они дорожают. Тогда Эммонс быстро распродает скупленные ранее акции и, оставив разницу у себя в кармане, объявляет, что с Аргентауровым у него получилась ошибка. Могло быть и по-другому. Владельцы серебряных рудников, стремясь избавиться от бесприбыльных и быстро обеспечивающихся владений, могли преподнести Эменсу кругленькую сумму, а он за это мог оказать им любезность, своими сообщениями вздуть цены на рудники на время небольшое, но достаточное, чтобы сбыть их с рук за хорошие деньги. Думается, это самое простое и наиболее вероятное объяснение тайны синдиката Аргентаурум.